глава шесть темноходы пора в укрытие!» артемий викторович сказал это сразу для всех громко первая внешняя тройка уже приступила к дозору внутренняя охрана тоже на месте он кивнул мне развернулся и пошел в сторону потемневшего в наступающей ночи здания В этот момент как раз вернулся Дэн, прогулявшийся вдоль переднего края здания лаборатории, там, где он все время был на виду, и где мы бы в случае чего смогли его подстраховать. «Смотри, что нашел!» Наш первый дозорный неожиданно вывалил целую гору мха, которого он, судя по всему, набрал прямо с внешних стен лаборатории. «Зараз, целая хапка получилась!» Дэн прямо-таки расплылся в улыбке. «Еще один-два захода, и мне хватит на настоящее мягкое ложе!» «Мы ведь спать не будем», — недоуменно сказал я, указывая на первую кучку будущей лежанки. Но не всю же ночь. Фыркнула сверху Нина, успевающая следить и за окрестностями, и за нами. «Нас сменят, и вот тогда будет на чем отдохнуть с комфортом. Молодец, Денис!» Разумеется, в их словах была доля истины. А бородач так и вовсе в моих глазах был опытным человеком в плане сельских походов. Мои-то вылазки на природу ограничивались лишь летними шашлыками за городом, и к Дену стоило в отдельных моментах прислушаться. Но не сейчас. Я все еще был не согласен с тем, что ради такой мелочи, как мягкая подстилка под пятую точку, стоит отвлекаться во время дежурства. Тем более в таком месте и тем более в такое время. Местное солнце наконец-то закатило за горизонт, посверкивая уходящим красным лучом, и окрестности довольно быстро начали погружаться в черную южную ночь. Как в Сочи, только без моря и фонарей. Мелькнула была мысль, что стоит сказать Иванову о безалаберности этих двоих, но сразу пропало. «Нет, я сам со всем справлюсь. Буду следить и за себя, и за этих неженок. А если они уж слишком расслабятся...» то тогда сам поставлю на место. Я решительно сжал кулаки. Да и потом продолжал тем временем Денис. Можно же себе нормальное место для наблюдения устроить. На мягком всяк приятнее сидеть, чем на этих камнях. Пока один по периметру идет, второй сидит себе с комфортом и за датчиками следит. Кстати, давай ты обход начнешь. Я понял, что мои ногти впились в ладони чуть ли не до крови. Ну что ж. Сухо сказал я, когда Бородач, хохотнув, уселся на свою гору мха. «Пойду охранять покой остальных, пока вы тут на мягком прохлаждаетесь. Или все-таки вы оба вспомните, где мы? Вспомните, сколько трупов лежит сейчас в этой грёбаной лаборатории? Хотите, чтобы их прибавилось? Лично я нет. И вам не дам заниматься самоубийственным раздолбайством». Жесткие фразы срывались с моих губ сами собой, словно так и должно быть. «Да ладно тебе, Мишка!» Улыбка сошла с лица Дэна. «Мы не собирались тут прохлаждаться. Просто дело не в мягком, а в том, что надо отвлечься. Как раз из-за того, о чем ты говорил. Ну, я про трупы. Давай я начну. Ну, дозор». Бородач покраснел и замолчал, ожидая моей реакции. А мне как будто стало немного легче потому что мой товарищ оказался все же неизнеженным ребенком, который не знает, когда стоит остановиться. Просто вот так Дэн выпустил пар. Впрочем, надеюсь, что это только сейчас. В следующий раз хотелось бы полагаться друг на друга, как бы тяжело нам ни было. Но это уже мы обсудим лично и в более спокойной обстановке. «Патрулировать я пойду сам, все нормально», — сказал я. «А ты, если хочешь отвлечься от тяжких мыслей, «Отвлекись на датчики слежения. Нина, ты не забывай, что на крышу тебя послали не просто так. Не хочу из-за безалаберности вас двоих валяться с оторванной головой или весь в дырках от дикобразих иголок. И вам самим не советую». Но это, пожалуй, уже было лишним. Дэн и так все прекрасно осознал. Он забормотал извинения и принялся уверять меня, что будет самым внимательным караульным. Нина все это время молчала, но как только Бородач сделал паузу в своей речи, коротко и отрывисто произнесла. — Ты прав, Труфальдина. Я кивнул, довольный, что мы услышали друг друга. Затем зябко поежился, осматриваясь по сторонам, закинул за спину автомат, который перед этим поставил из стены, и пошел описывать широкий неправильный круг. Дубинка в небоевом положении приятно постукивала по ноге, успокаивая одним только своим наличием, и мне стало как-то спокойней правая стена чисто негромко сказал я в микрофон у оке токи и нина ответила что поняла меня за углом чисто возвращаюсь в одном из окон показался антон фрителилинна которого поставили во внутренний дозор о чем говорил иванов я кивнул ему и он неожиданно улыбнувшись отзеркалил мое движение двинувшись дальше немного странновато он для актера все таки обычно люди нашей профессии общительные в повседневной жизни а он, как правило, молчалив. Может, он в театре только из-за того, что у него есть маска? Впрочем, даже если так, не вижу в этом ничего плохого. Как бы там ни было, сейчас он патрулировал внутренние помещения, делая наш совместный дозор еще более эффективным. Вход при этом ему нужно было контролировать только один. Запасной уже завалили камнями вперемешку с толстыми ветками. В итоге довольно большой цех или зал — где мы должны коротать время до открытия портала, оказался неплохо защищен. По крайней мере, подобраться к нему по открытому пространству будет непросто. Сперва враг столкнется с нами. Антон, узнав об этом, поднимет тревогу внутри. И бой мы дадим уже все вместе. Впрочем, надеюсь, до этого все-таки не дойдет. «Ну, ни пуха, ни пера», — выдохнул слегка смущенный Денис, когда закончились мои полчаса дежурства. Теперь была очередь бардача идти вдоль периметра, и теперь он не скалился, отшучиваясь, а принял свои обязанности со всей серьезностью. Всего-то и надо было, что не молчать, а поговорить по душам. Слегка улыбнувшись, я кивнул ему, добавил фразу про черта и потом уже молча принял дежурство у приемника. «Все-таки мы в чужом мире, находимся в дозоре, от нас зависят жизни наших товарищей. Надо успокоиться и собраться» ведь в случае чего счет может пойти на секунду «Ребята!» Сквозь шипение в динамике рации раздался громкий шепот Нины. «Вы это видели?» Едва обретенное спокойствие тут же словно рукой сняло, и я уставился в чернеющий горизонт с едва различимыми на фоне мрачного неба горами. Что-то и вправду было не так, но пока еще не улавливалось забитым стрессами организмом. «Ого!» — встревожно воскликнул Денис, И я теперь тоже наконец-то разглядел, что привлекло внимание бородача и обладательницы африканской маски. Далеко впереди, за теми самыми горами, виднелось красноватое марево, словно закат решил немного отмотать время назад и повторить один из своих лучших моментов. Вот только это марево шевелилось, меняло интенсивность свечения и вообще выглядело так, будто в той местности шли ожесточенные бои. Глухой гром, донесшийся медленными раскатами, почти убедил меня в этом. «Божества Худхенов сражаются!» Раздался тихий голос Артемия Викторовича, который вышел из здания, явно чтобы проверить нас. «Не доверяет? Вряд ли. Скорее беспокоится». «Вы же говорили, что не видели их!» Дэн, явно думая о другом, повернулся к главрежу. «Не видел!» — улыбнулся тот. А вот свет и звуки их драк доносятся за десятки километров. Самих худхенов при этом не разглядеть, но высвобождаемая ими энергия так велика, что позавидовала бы земная электростанция. — Нам что-то угрожает? — деловито осведомилась по-прежнему сидящая наверху Нина. — Не думаю, что мы, интересно, резвящимся за полсотни километров отсюда божествам худхенов. Усмехнулся в ответ Артемий Викторович. Как вдруг что-то щелкнуло будто треснуло сухое дерево, и в тот же миг тревожно запищали датчики движения, а панель приемника замигала разноцветными индикаторами. вскочив на ноги, я судорожно вгляделся в темноту, пытаясь разглядеть неизвестного врага, под чьими лапами сейчас отчетливо хрустели ветки, но ничего не видел. Эх, как бы нам сейчас пригодились прожекторы. Крутану головой голову я обратил внимание, что Дэн тоже не понимает, куда смотреть но зато Иванов явно знал, с чем, а вернее, с кем мы столкнулись. «Преобразуйте щиты! Быстро! Копья пока просто держите наготове скомандовал он. «И... достаньте свои телефоны! Не думал, что мы наткнемся на темноходов!» Отдав этот резкий и довольно странный приказ, упомянув какое-то новое название монстров, режиссер выдернул из-за спины щит, заметно потяжелевший и блеснувший металлом. Мы с Денисом, по-прежнему не понимая, где враг, тоже преобразовали свое основное оружие. Даже не посмотрев в сторону калашей, Артемий Викторович сделал упор на щиты. Вот только понять бы еще главное, с кем мы будем сражаться и зачем телефоны. Но раз Иванов так говорит, значит, знает, что нужно делать. А время объяснений придет потом. Сейчас же, когда враг так близко, точно не до долгих речей. Я? Изловчившись, достал из кармана свой видавший видоаппарат с броским названием из пары иероглифов и, вглядываясь в темноту, принялся ждать новых указаний. «Включите фонарики!» — приказал режиссер, указывая куда-то в темноту, и я чертыхая сделал, как он велел. «Сейчас же! И направьте лучи на него, эти твари боятся света!» «Вон он!» «Я вижу его!» — негромко крикнула Нина, и в следующую секунду, со свистом рассекая воздух, «Над нами пронеслось метательное копье». «Я сказал, фонарики!» — рявкнул Иванов, и с крыши метнулся заполошенный луч холодного света. Буквально на секунду я впал в ступор, когда увидел брошенное Ниной копье, словно бы застывшем в воздухе, а потом уловил едва заметное движение в свете наших с Дэном и Ниной телефонов. Кто-то оглушительно взвизгнул, словно свинья». И тут прямо на нас выскочил тёмный силуэт с непропорционально широкой для человека головой. Я отпрянул, держа в одной руке на готове щит, а в другой смартфон с включённой подсветкой, и смог разглядеть нападающего. Он будто бы состоял из темноты, поглощал её и смешивался с ней же. Никаких деталей на чёрном силуэте не было видно. Даже какого-то подобия рта или глаз. Пугающий образ, говоря откровенно. И особенно устрашающе смотрелось копье Нины, торчащее из этого сгустка тьмы, по которому бегали лучи света. Вот он, значит, какой темноход. Артемий Викторович сделал резкий выпад, воткнув лезвие Скиявоны в голову твари, и оружие застряло в ней, заставив режиссера выругаться. Он быстро отошел назад, широко расставленными в стороны руками показал нам, чтобы мы тоже отступили, и крикнул. «Продолжайте светить на него! Не останавливайтесь! Он уже слабеет! Не давайте ему приблизиться и схватить вас! И сами ни в коем случае не трогайте!» Усы Шекспира! Как же страшно после таких слов! Я закрылся щитом, готовясь принять на него возможный рывок твари, но это не мешало мне по-прежнему утюжить неизвестную тварь рассеянным светом. Вроде бы ничего сложного. Я даже не двигался, но все равно чувствовал что аж весь взмок от напряжения. И интересно, почему темноходов нельзя касаться? Он обжигает? Он ядовит? Пока я об этом размышлял, с тварью из тьмы действительно происходило что-то необычное. Там, куда падали лучи фонариков, черное тело вспучивалось, из него вырывался черный дым, что-то временами искрило. Вновь раздался громкий свиной визг и теперь уже было точно понятно, откуда идет звук. Вот только ни одного естественного отверстия на черном монстре так и не появилось. Лучей стало заметно больше. Обернувшись, я заметил, что на улицу высыпали все или почти все, кто спал до этого в здании. И стороннему наблюдателю, будь он здесь, открылась бы сейчас реалистическая картина. Десяток человек светят фонариками смартфонов на существо, сотканное из тьмы, и складывается впечатление, будто это зеваки где-нибудь в центре Твери снимают дымящегося пьяницу на камеры своих устройств. Зрелище жуткое и бредовое, но происходящее в самой, что ни на есть, реальности. Пусть и параллельной. «Ни в коем случае не дайте ему коснуться вас!» — повторил приказ Артемий Викторович, чтобы предупредить тех, кто только что к нам присоединился. «И не прикасайтесь сами, это опасно!» Тварь тем временем начала как будто бы разрывать на части. Она разваливалась, дымя клубами черноты и сверкая оранжево-красными искрами. Потом она снова взвизгнула, рухнула на колени, затем ничком и рассыпалась по земле кучей дымящейся мокрой золы. — Смотрите, в нем сразу несколько частичек маски! — послышался голос доктора, и тот бросился к осыпавшемуся теневому монстру. — Назад! — раздался оглушительный крик Автандила Зурабовича, а наш Артемий Викторович ловко схватил парня и повалил его на землю. «Темноходы не так просты, как могут показаться», буквально испепеляя доктора взглядом, произнес наш главреж, и тот, смущенно поглядывая на Иванова, встал на ноги и молча отошел в сторону. «Я же сказал, не трогать! Продолжайте утюжить его фонариками! Он все еще может возродиться! И да, даже из золы!» И мы продолжили светить. зала под лучами наших телефонов заскворчала, а потом кучка за кучкой начала оплавляться, распространяя вокруг едкий запах, как от застаревшего и потекшего мусора. И вот, когда от дымящегося существа, которое режиссер назвал темноходом, осталась только одна большая маслянистая лужа, нам разрешили подойти ближе. Артемий Викторович подобрал выпавшую из убитого монстра Скайявону, Нина подхватила свое копье, А наша Элечка, по всей видимости, исходя из соглашения между нашими руководителями, подобрала белеющие клочки масок, брезгливо стряхнув с них черную жижу. И никто не пытался оспорить ее действия. Впрочем, какой смысл? Теперь мы действуем заодно, и трофеи общие. На вид процента 4 моточина и 1-2 каламбины. Объявила она результат. Прекрасно, кивнул Иванов. Глафира Степановна сможет усилить свой потенциал. Вторая маска, к сожалению, пока останется в глубоком запасе. А теперь касательно темнохода. Он вышел вперед и повернулся лицом ко всем нам, чтобы мы его видели. Фонарики смартфонов мы погасили, но в свете появившейся из-за горизонта голубоватой луны режиссер теперь был хорошо заметен. «Это, как вы наверняка догадались, тоже Худхен», — продолжил он. «Его ранг редкий, но некоторые даже считают его близким к эпическому». Хотя лично я с этим не согласен. Так вот, темноходов проще всего уничтожить огнем или светом. Именно поэтому я отдал такой приказ. Он внимательно посмотрел на меня, Дэна и Нину, а потом перевел взгляд на продолжающего смущаться доктора. Если не подпалить его, то любое оружие фактически бесполезно. Темнохода оно не причинит особого вреда, просто не пробьет его шкуру. Вы же видели, что я не сразу начал рубить этого монстра приказав сначала направить на него лучи света. И то его кости и шкуры не успели размягчиться, и оружие застряло. Но пришлось пойти на этот риск, чтобы выбить на ходу глаз и не дать перейти в ближний бой, где любое его касание несло бы нам нешуточную угрозу. а Ваши фонари могли бы не успеть создать достаточно света, чтобы запустить волну разрушения в его организме. Но мы справились и даже никого не потеряли». «Потому что вы действовали вместе и слушали приказы. Это важно. И потому всегда, слышите, всегда будьте внимательны к словам командиров. Неважно, я это или Автандил Зурабович». Гангадзе кивнул, блеснув стеклами очков. Он был молчалив и как-то подавлен, хотя виду не подавал. Но это его отстраненность, когда он позволил Артемию Викторовичу по факту перехватить командование, откровенно говоря, поражало «И еще!» — Иванов между тем продолжал. «Как только вы вздумаете прикоснуться к этому еще источающему миазму тьмы Худхену, думая, что находитесь в безопасности, можете получить смертельную дозу неизвестного яда. Он проникает через поры кожи и вызывает заражение крови, поэтому дважды подумайте перед тем, как спешить обыскивать труп темнохода или любого другого неизвестного вам местного зверя. Всем все ясно!» «Особенно стыдно должно быть вам, доктор!» Я с таким просто еще не сталкивался. Тихий голос оправдывающегося парня с хвостиком потонул в нестроенном хоре всех остальных. «Ясно. Надеюсь, этих тварей здесь больше нет. Не хотелось бы встретиться с таким один на один. Все понятно!» «Сколько же здесь видов этих худхенов», — подумал я. Иванов прав, надо слушать приказы и самому учиться разбираться в местной фауне. Он же все сказал. И чего этот доктор понесся во весь опор труп темнохода обыскивать? Глупо и самонадеянно. Мог в итоге нас всех оставить без медицинской помощи, если бы сам умер. Я вздохнул, понимая, что до повторного открытия портала произойти еще может все что угодно. Не хотелось бы.